Она сразу увидела этих людей в капюшонах, державшихся особняком от участников стрима. И поняла, что сейчас произойдет. Матерясь до изнеможения, гагача и толкая друг друга, они уже перестроились полукольцом, чтобы оттереть Вейдера от остальных. Потом последует эмоциональная сцена из серии «Чужакам тут не место, это наша территория». Как правило, простые обыватели не рискуют связываться с капюшонами, и на помощь Евгению никто не придет. Женщина-журналист? Но что она может против семерых? Разве что заснимет побоище или привлечет внимание стражей порядка? Трое его секьюрити? Но пока они поймут, что происходит и подоспеют, будет уже поздно. Одна пропущенная секунда может стоить Евгению жизни. Может, от двух-трех агрессоров он отпинается? но оставшиеся его прикончат. Она хотела пройти мимо. Каждый должен править лишь своей колесницей и служить только своему долгу. У него свой, у нее свой. И карма у каждого своя. Нони, кстати, вспомнилась, как смотрел на нее красивый темноволосый парень в японском ресторане на набережной, а из колонок звучало «То ли девочка, а то ли видение. И ноги сами остановились. Фукибари, замаскированная по тюбик губной помады, была при ней. Сюрикены, метательные железные звезды – тоже. Но их использовать нельзя. Они пригодятся на задании. Да и как их потом забрать, пока никто не заметил и не задался вопросом – а что это? Обойдусь одной фукибари.